Глава 23. Элиза. Яблочный ёж с глазурью и миндальными колючками. Я смываю с себя запах кухни, лука, подливки, вареных костей и надеваю добротные башмаки. Набрасываю на плечи клетчатую шаль и отправляюсь к дому векария. Подлые супруги Мартин расплатились и уехали. После прощального завтрака, на который полковник потребовал ни много ни мало холодную говядину, яйца кохенкинских кур, марфины со штрейзелем и запеченные грибы, чтобы подкрепиться на дорожку, ему хватило наглости сунуть свой нос на кухню. Наверное, этот негодяй решил проверить, действительно ли мы уволили н «Я хочу поблагодарить шефа», — с натянутой улыбкой процедил полковник. «Он ведь француз, насколько я понимаю». Я фыркнула, но вовремя опомнилась. «Вы правы, сэр, наша кухарка отлично готовит, и я передам ей ваши добрые слова». «Как? Простая кухарка? Значит, наши предположения казались ошибочными». Полковник развернулся с такой прытью, что у него чуть ноги не заплелись. Нет нужды говорить, что его комплименты французскому шефу подняли мне настроение как и утренняя почта, с которой пришли два ежегодника, литературный вестник и предложение дружбы. Поскольку жильцов у нас не осталось и не надо было готовить еду, а я не хотела прийти в дом викария слишком рано, у меня появилось время почитать. Устроившись в гостиной, я упивалась стихами Фелиции Хемманс, Мэри Хауит, Марии Джейн Джузбери и своей любимицы Летиции Лэндон. Читая ее стихи, Я вижу в зеркале слов себя, будто она заглядывает мне в душу, понимает меня. Я ловлю себя на том, что произношу любимые строки вслух, стараясь запомнить, чтобы рассказать потом Энн. Я вновь вспоминаю ее трогательные слова. В редчайшие часы покоя я слышу песни и вижу образ твой. Воспоминания полны тобою, друг старый, добрый мой». Именно такое чувство я испытываю к женщинам-поэтессам. Они — мои старые преданные друзья, что появляются в самые тяжелые минуты. Когда я подхожу к дому викария, строки Летицы лендон путаются в голове со стихами знаменитой миссис Хауит и моими собственными робкими попытками. Несмотря на то, что смешение слов, образов, озарений подчеркивает несовершенство моих стихов, они поднимают мой дух. Я берусь за медный дверной молоток в виде львиной головы с пышной гривой и опускаю его с такой решимостью, что звон разносится по всему дому. Звук шагов скрежет ключа, и дверь на хорошо смазанных петлях распахивается. Служанка с перепуганными глазами делает книгсон и убегает доложить о моем прибытии. На лице миссис Торп читается плохо скрываемое «Удивление». Ее щеки и подбородок дергаются. Точно она не может решить, какое принять выражение. Наконец она приветствует меня натянутой улыбкой. «Мне нужен адрес Энн Кирби», — говорю я. «Произошло недоразумение, и я должна попросить ее вернуться». Я, как всегда, чересчур прямолинейна. Глаза миссис Торп подергиваются холодным туманом, как у мертвой форели. «Вы такая умница, что нашли ее, миссис Торп». Заискивающе добавляю я. Ее выражение смягчается. «Давайте выпьем чаю, или вы предпочитаете кофе?» Она достает из складок юбки резной серебряный колокольчик и трясет им. Появляется маленькая служанка, делает книг сон и убегает. Миссис Торп ведет меня в гостиную. Обои с розочками, портрет мистера Торпа маслом над камином, пара кресел, обтянутых зеленой кожей. Мы обсуждаем погоду, разрушительное действие поздних морозов на урожай, наводнивших город жителей лондонского Истонда, что приезжают собирать хмель, и как трудно в наше время найти хорошую прислугу. Я хватаюсь за последнюю фразу, точно кошка, узревшая добычу. Просто глупое недоразумение, объясняю я, скромно опустив глаза в чашку, где плавают заблудившиеся чаинки, похожие на утонувших жучков. всецело моя вина». И я должна вернуть н если еще не поздно. Не дай бог мне опоздать, с ужасом думаю я. Миссис Торп надувает щеки и ставит чашку на стол, сверкая обручальным кольцом, переливающимся в солнечном луче. После короткой паузы, не убирая руку с кольцом из луча, хозяйка дома заговаривает вновь. Да, она могла завербоваться в сборщике хмеля. У меня пересыхает в горле. Миссис Торп что-то известно. Она знает, что я опоздала. Стихотворные строчки путаются в голове. Вы дружбы цепь так грубо разорвали. Погибло все, надежды и мечты. Она теперь в пределах дальних, где нет любви. Нахлынувшие на меня чувства почему-то представляются в виде рецепта. Фунт свежего отчаяния, три чашки крепкого разочарования — пять унций угрызений совести, хорошенько посыпать тонко нарезанным сожалением и добавить щепотку жалости к себе. «Что с вами?» — вопрошает миссис Торп, теребя окольцованными перстами тонкий золотой крестик на шее. Этот жест призван напомнить мне о ее семейном положении, а заодно и о благочестии. «Я хочу навестить Энн. Вы не нуждаетесь в моем разрешении», Сводит брови миссис Торп. «Верно, только у меня нет ее адреса». «Вы что, не записали адрес, когда брали ее на работу?» Таращит глаза миссис Торп, будто я оказалась еще больше идиоткой, чем она предполагала. «Знаете, я как-то не подумала». Я лихорадочно вспоминаю, что рассказывала Энн о своем доме. «Не помню, чтобы я ее расспрашивала. Я почти ничего о ней не знаю». Как жаль. Миссис Торп поджимает губы и задумывается. Может, вам лучше зайти еще разок, когда муж будет дома, заодно поговорим о ваших стихах. Хотя должна заметить, что мой дорогой супруг не одобряет пишущих женщин, тем более незамужних. Я полностью разделяю его мнение, но, возможно, вы меня переубедите, мисс Актон. От потрясения у меня пропадает дар речи. Я могла бы сказать ей, что мою первую книгу заказали не менее 13 священников, что их преподобие Кобальт из Ипсвиче, Флетчер из Вудбриджа, Кирби из Сафолка и Мортимер из Кента подтвердили получение благодарственными записками, что один из них, кажется, преподобный Кирби с восторгом писал об искренности и очаровании моих стихов. Затем я вспоминаю резкое и неодобрительное письмо его преподобия Буле из Таттингстона, который вернул мне книгу. Волоски на руках встают дыбом, точно в комнату ворвался порыв ледяного воздуха. Я отгоняю воспоминания о сердитых, злобных словах его преподобия Буле и встаю, подняв голову и выпрямив спину, решительная и непоколебимая, как топор мясника. Если вы не можете дать мне адрес энкерби Я найду его в другом месте. Что-то в моем поведении или тоне голоса заставляет миссис Торп передумать. Она вздыхает и достает из глубин юбки серебряный колокольчик. Победа! Меня охватывает облегчение. Служанку отправляют за бумагой, пером и чернилами, после чего миссис Торп старательно пишет три строчки указаний своим лучшим почерком. «Не могу ручаться за то, что вы там увидите», — предупреждает она, с видимой неохотой передавая мне сложенный листок. Задумавшись, что увижу в доме у Энн, я хмурю брови. Но когда выхожу на дорогу и поднимаю глаза к высокому чистому голубому небу, сердитые слова миссис Торп мигом вылетают из головы. Миновав розую корону, винную книжную лавки, институт механики, кирпичный завод и бумажную фабрику — Я иду через заливные луга и поля хмеля, золотисто-зелеными волнами плывущие в свете октябрьского солнца. В густом тягучем воздухе пахнет соломой, по полю снуют сборщики. Босоногие детишки, черноволосые цыгане, сморщенные старики, сгорбленные старухи в платках — все они ползают, наклоняются, тянутся вверх среди бесконечных рядов с шестами увитыми хмелем. Ища взглядом н я вдруг замечаю шуршащего в подлеске ёжика. Неожиданная встреча, ведь ежи — ночные животные, избегающие встречи с человеком. А что, если придумать десерт в виде ёжика? Из чего сделать иголки? Кусочки баланшированного миндаля? Можно покрыть их белой глазурью и подрумянить в духовке, чтобы передать его серовато-коричневый цвет. А под колючей бронёй из миндаля и глазури — масляный бисквит Мадейра. Плотное блан-монже. Размышляя, из чего сделать с тела ёжика, я замечаю яблоню с одним единственным румяным яблоком на верхушке. Яблочный ёж. Густое, хорошо уваренное яблочное пюре. А внутри — абрикосовый джем, ароматизированный лимоном. Представив, как мы с Энн делаем яблочного ежа, Я подхватываю юбки, ускоряю шаг и чуть ли не бегу в сторону ее дома.